«Природа как соавтор. Лэнд-Арт. Я люблю оставлять свои работы на волю времени, ветра, климата и местного населения». Эндрю Роджерс. В 1960-х годах внимание мировой общественности привлекают проблемы охраны окружающей среды. Создается Всемирный фонд дикой природы, публикуется Первая международная красная книга, Конечно, художники не могли не обратить на это внимание, и в конце 1960-х годов складывается направление ленд-арта, от английского «ленд-арт» — ландшафтное искусство, зародившееся в Соединенных Штатах, завоевавшее популярность во всем мире и до сих пор не сдающее позиций. Что за чудная картина? О чем хотят сказать мастера ленд-арта? О засилии искусственности в искусстве, об излишней коммерциализации, о том, что человек слишком увлекся техникой и забыл о своих природных корнях. Характерная черта этого направления — использование пейзажа и ландшафта как составных частей произведения. При этом человек старается по минимуму вмешиваться в природные структуры, чтобы не навредить им. Произведения ленд создаются на природе, их невозможно выставить в музее. Во-первых, они имеют смысл только в контексте окружающего — деревьев, полей, скал. А во-вторых, большинство из них настолько огромны, что рассмотреть их можно только с борта вертолета или самолета. Правда, в первые годы существования этого направления художники создавали небольшие по размеру композиции из природных материалов, которые можно было представить в галереях, но в целом для Лендарта это нетипично. Число основоположников данного вида искусства относят Роберта Смитсона 1938-1973, который в ранней юности работал в духе поп-арта, а затем заинтересовался минимализмом и уже от него, работая с природными материалами, перешел к ленд-арту. Его книга «Выпадение разума в осадок. Земляные проекты», вышедшая в 1968 году, стала настоящей энциклопедией для будущих последователей. Известнейшей работой Смитсона является спиральная дамба на Большом соленом озере в штате Юта. Она представляет собой сложенную из каменных глыб полосу, выдающуюся в воды озера и закручивающуюся в спираль. То есть человек, идущий по спиральной дамбе, в итоге опишет несколько кругов и окажется в ее центре. Ныне это одна из главных достопримечательностей Юты. В спиральной дамбе видят символ бесконечности и вечной жизни, сравнивают ее с идеальными формами раковин древних моллюсков и называют символом человеческого бытия. Роберт Смитсон погиб 20 июля 1973 года в авиакатастрофе. Он работал над очередным своим творением «Скат Амарила» и хотел осмотреть с воздуха фронт работ. Ленд-арт в веках. Свой вклад в развитие лэнд-арта внесли англичане Ричард Лонг, родился в 1945 Энди Голдзуорти, родился в 1956 Ричард Шиллинг, родился в 1973-м, американцы Уолтер де Мария, 1935-2013, Майкл Хейзер, родился в 1944 В России в деревне Калужской области Николай Ленивец располагается арт-парк, в котором ежегодно проводятся посвященные ланд арту фестивали. А самым известным и популярным представителем этого направления в России является художник Николай Полиский, родился в 1957-м, с легкой руки которого, собственно, Николай Ленивец и стал родиной российского ленд-арта. Иногда предлагают отнести к данному направлению загадочные круги на полях, которые регулярно появляются в разных странах. Кто в них повинен, инопланетяне или местные шутники, до сих пор однозначно не выяснено, но многие из этих произведений отличают высокое качество исполнения, невероятная симметричность и точность проработки деталей. Ну а если залезть глубже в историю, лендарта артом можно назвать и рисунки на плато Наска в Перу. Подобные изображения называют геоглифами которым также относятся гигант пустыни Атакама, Чили, уфингтонская белая лошадь, Великобритания, блайтские фигуры, США. Кто, когда, а главное, зачем их создавал, неизвестно, но под определение ленд-арта как искусства, неразрывно связанного с природой и ландшафтом, они попадают однозначно. Интересно, что приемы этого направления успешно использовались и в официозном искусстве, Достаточно напомнить советские образы Владимира Ильича Ленина, выложенные растущими на клумбах цветами. Изображение Чингисхана на горе Богтхан хан ул созданное в 2009 году. Всевозможные надписи из деревьев, наподобие «Ленину сто лет» или «СССР», разбросанные когда-то по всему Советскому Союзу. Кто автор? В 1998 году пилоты, пролетавшие над одним из австралийских плотов в 60 километрах от города Мари, рассмотрели внизу огромное изображение человеческой фигуры. Общая протяженность контура рисунка более 24 км. Сам же контур представляет собой неглубокий ров. Кто создал человека Мари, неизвестно, но изображение явно современное.